Аля Рубенс. Это был угольно-черный автомобиль. Подъехав к главному входу станции Коруидзава, автомобиль остановился, и из него вышла девушка, по виду немка. Примечание. Коруидзава — один из старейших и наиболее известных японских курортов в европейском стиле, расположен на горном плато в префектуре Нагано. Современные транспортные пути были проложены в стороне от поселения в 1923 году, получившего городской статус. Поэтому одноименная станция железной дороги, функционирующая с конца XIX века, также расположена на удалении от него. Конец примечания. Молодой человек подумал, что такое шикарное авто не может быть обычным такси, но тут заметил, как укрывшаяся под желтой шляпой девушка выходя что-то между делом передала водителю, поэтому прошагал мимо нее, прямиком к машине. В город, пожалуйста. Сел, огляделся. В салоне все было белоснежным, едва уловимо пахло розами. Он снова подумал о девушке в желтой шляпе, с которой только что совершенно бездумно разминулся. Автомобиль резко повернул, ощутив внезапный прилив любопытства. Молодой человек обвел взглядом салон и обнаружил на слабо вибрирующем полу не просохшее каплю слюны. Открытие было неожиданным, но доставило необъяснимое удовольствие. Он прикрыл глаза, и пятнышки слюны представились ему осыпавшимися цветочными лепестками. Спустя какое-то время он снова открыл глаза, увидел затылок шофера, затем приблизил лицо к оконному стеклу. За окном проплывали луга, успевшего выпустить метелки мисканта. Как раз в этот момент в противоположном направлении к станции пронеслась другая машина. Похоже, люди уже покидали нагорье. На самом въезде в город рос высокий каштан. Молодой человек попросил водителя остановиться возле него. Машина, обремененная одним лишь его чемоданом, помчалась к отелю, стоявшему на некотором удалении от городка. Глядя, как постепенно оседает поднятая колесами пыль, он неспешно зашагал по главной улице. Там было намного тише, чем он ожидал, даже слишком тихо. Он едва узнавал знакомые места, а все потому, что до сих пор из года в год приезжал на этот летний курорт в самый разгар сезона. Впрочем, очень скоро он приметил памятное здание Почты. Перед Почтой собралась компания дам-европеек в нарядах всех возможных цветов. Когда он на ходу издалека поглядывал в их сторону, они сливалась для него в радугу. Это зрелище оживило в нем воспоминания года минувшего. Вскоре он уже вполне отчетливо различал, о чем дамы беседуют, а когда поравнялся с ними, почувствовал, будто идет под кроной дерева. на котором щебечет стая птиц. И в этот момент случайно заметил, как чуть дальше по улице сворачивает за угол девушка. Не может быть, неужели она? С этой мыслью он немедля прошел до нужного поворота. Там начиналась тропинка, убегавшая в сторону холма, который европейцы прозвали креслом великана. По этой тропинке и удалялась теперь от него девушка. Но ушла пока не слишком далеко. Он опасался, что расстояние между ними окажется больше. Да, это несомненно она. Он тоже свернул на тропинку, уводившую в противоположную от отеля сторону. Никого кроме девушки на тропе не было. Он хотел ее окликнуть, но почему-то не решился. Его вдруг охватило странное чувство. Показалось, будто вместо воздуха весь окружающий мир наполнился водойю, и идти стало тяжело. Он то и дело не нароком натыкался на что-то похожее на рыбу. Были там крошечные рыбки, что скользили мимо, едва задевая морские раковины его ушей. Но были и другие, почти как велосипед. Он слышал лай собак, петушиные крики, но все это доносилось, словно с далекой поверхности водного зеркала. И над головой его не стихал неясный шум, в котором угадывался не то шелест листвы. Не то плеск набегающих друг на друга волн. Он решил, что пора уже окликнуть девушку, но стоило об этом подумать, как рот ему словно заткнуло пробкой. Шум над головой все усиливался, и тут вдруг впереди показалось знакомое бунгало цвета охры. Домик со всех сторон окружали густые заросли, и фигура девушки растворилась среди буйно разросшейся зелени. Едва это случилось. Как сознание его мгновенно прояснилось, он решил, что идти с визитом в дом сразу вслед за ней будет не совсем хорошо. Поэтому, не зная чем еще себя занять, принялся бродить по тропинке взад и вперед. Благо других путников в тот момент не наблюдалось. Когда же через некоторое время послышались шаги, кто-то приближался со стороны подножия кресла, он сам, не понимая, что творит, спрятался в высокой траве. недалеко от тропы и оттуда из укрытия проследил за тем, как мимо широким энергичным шагом прошел какой-то европеец. А девушка все еще стояла в саду. По пути к домику она обернулась и увидела, что он идет следом. Однако останавливаться и ждать его не стала. Ей было немного неловко. всю дорогу она чувствовала его взгляд, устремленный издалека ей в спину. И по коже пробегали мурашки. Она представляла, как красиво переплетаются у нее на спине непрестанно сменяющие друг друга тени листвы и солнечный свет. Девушка в саду ждала, а он все не шел. Ей казалось, она понимает, почему он колеблется и тянет время. Наконец, спустя несколько минут она увидела, как он входит в ворота. Не со размерив своих сил. Гость слишком резко сдернул шляпу. Получилось до того забавно, что даже на губах девушки промелькнула очаровательная задорная улыбка. А заговорив с молодым человеком, она почти сразу невольно отметила в нем удивительную свежесть и обостренную чувствительность, свойственную оправившимся после болезни людям. Как ваше самочувствие? Вы уже вполне здоровы? Да, совершенно. Отвечая, он чуть прищурился. будто спасаясь от слепящего света, и вгляделся в ее лицо. Лицо это было классически прекрасно. Розовая кожа выглядела слегка набрякшей. Когда девушка улыбалась, блуждающая улыбка лишь скользила по лицу тенью. Про себя он всегда втайне именовал ее фантазией аля Рубенс. Пока он прищурившись любовался ею. Ему действительно открывалось нечто совершенно новое. Казалось, он чувствует то, чего прежде никогда не чувствовал. Он смотрел только на ее зубы, на ее бедра и не предпринимал ни малейшей попытки поддержать разговор о болезнях, вовсе ни к чему вспоминать об этой досадной стороне реальности, что в ней примечательного. Вместо этого он с воодушевлением принялся описывать незнакомку в желтой шляпке. и доставивший ее черный автомобиль с белоснежными сиденьями, утверждая, будто введение это по красоте не уступало сценам из европейских романов, а затем с нескрываемым удовольствием добавил, что и сам приехал на этом автомобиле в салоне еще ощущался запах девушки, а следах слюны на полу роскошного авто он умолчал, решил, что так будет лучше, но обходя молчанием эту деталь. Почувствовал, что приятное удовлетворение, которое испытал, увидев в пятнышках слюны опавшие лепестки, как ни странно, до сих пор в нем не ослабло. «Нехорошо», — подумал он. И с этого момента начал все чаще спотыкаться на полусловие. Наконец, речь его стала совсем невнятной. Девушке, в свою очередь, тоже было тяжело наблюдать смущение гостя. Не зная, что предпринять, она спросила. «Не хотите пройти в дом?» «Да, пожалуй». Хотя на самом деле оба были бы рады подольше постоять в саду. Но чтобы произнесенные секунду назад слова не обратились явной нелепицей, им в конце концов пришлось направиться к дому. В этот момент они заметили мать девушки. Женщина наблюдала за ними сверху, с балкона, словно ангел с небес. Жмурясь от света, они подняли на нее глаза, и они не могли бы пройти в дом, И невольно зарделись. На следующий день дамы пригласили молодого человека на автомобильную прогулку. Автомобиль с бодрым рычанием несся по опустевшему к концу лета горному плато. Трое пассажиров почти не разговаривали друг с другом, но молчание их не тяготило, поскольку каждый из них в равной степени наслаждался сменой видов за окном. Изредка тишину нарушал чей-нибудь негромкий голос. Однако звуки моментально тонули в глубокой тишине, вновь повисавшие в салоне, так что закрадывалось сомнение: неужели и правда кто-то что-то говорил? Взгляните, да чего прелестное облачко! Прокаллив взглядом вдоль указывающего пальца старшей из дам, можно было увидеть над одной из красных крыш небольшое облачко, формой напоминающее морскую раковину. Вам так не кажется? После этого. Вплоть до самого прибытия к расположенному у подножия вулкана Асама Отель Грин молодой человек попеременно разглядывал то изящные тонкие пальцы матери, то пухлые пальчики дочери. Примечание: Асама действующий вулкан, расположенный в центральной части острова Хонсю, на границе префектур Гумба и Нагано, в непосредственной близости к курортному городку Каруидзава. Конец примечания. Царившая в машине безмолвие благоприятствовало подобному занятию. В Грин не было ни души. Бой сказал, что отель думали уже закрывать, поскольку все гости разъехались. Они вышли на балкон. Сезон был на исходе, и открывшаяся взгляду картина поражала блеклой неприглядностью. Лишь поблескивали плавно очерченные глянцевитые бока волка она сама. Снизу балкон подпирала плоская кровля какой-то постройки. Казалось, стоит только переступить через низенькие перильца, и окажешься на крыше. Кровля была до того плоской, а перила до того низкими, что девушка, оглядев их, призналась. — Я хочу попробовать пройтись там. Мать возражать не стала, но посоветовала ей спускаться вместе с молодым человеком. Тот без промедления сошел с балкона на крышу. Девушка с улыбкой последовала за ним. Они добрались до самого края, и тут молодой человек ощутил беспокойство. Кровля все-таки имела некоторый уклон, отзывавшийся в теле легким чувством неустойчивости. Но дело было не только в этом. Встав у края крыши, молодой человек случайно бросил взгляд на руки девушки и внезапно обратил внимание на кольцо. Ему представилось... Вот она делает вид, будто скользит вниз, в действительности подобной опасности ей здесь, конечно, не угрожала. Хватает его за руку и сжимает ее так крепко, что кольцо больно впивается ему в пальцы. Картина эта вызвала в нем удивительную тревогу. Чуть заметный уклон кровли показался вдруг весьма ощутимым, и когда девушка предложила: «Давайте вернемся», он невольно испытал облегчение. она первой поднялась обратно на балкон. Он уже собирался последовать за ней, когда услышал, как дамы переговариваются между собой. Ну что, разглядела что-нибудь занятное? Видела, как наш шофер там внизу качается на качелях? Только и всего? Донесся тихий звон тарелок и ложек. Молодой человек покраснев в одиночестве поднялся на балкон. Прозвучавший вопрос только и всего? Долго не шел у него из головы. Он вспоминал о нем за чаем и на обратном пути, пока ехал в автомобиле. В самом вопросе, в том, как он был задан, слышалось беззаботное веселье женщины и еще что-то сродни беззлобной иронии и еще, как будто безразличие. Подумаешь, какой пустяк! На следующий день он дошел до их коттеджа, но никого не застал. Да, мы получили приглашение на чай и отправились в гости. Он решил в одиночку подняться на кресло великана, но очень скоро передумал, разочаровавшись в затее, и вернулся в город. Неспешно пошел по центральной улице и тут приметил впереди знакомую особу. Барышня была дочерью одного именитого барона и каждый год проводила летний сезон на горном курорте. В прошлом году он не раз встречал девушку в окрестных лесах и на дороге через перевал, где она любила кататься верхом. Во время таких прогулок вокруг нее всегда велось пять-шесть юношей, в жилах которых текла, судя по всему, не только японская кровь. Они мчали вперед, погоняя своих коней, четвероногих или двухколесных. Сам он тоже находил, что дочь барона прелестна, словно татуированная узорами бабочка. но тем и ограничивался, не уделяя барышне особого внимания, хотя окружавшие ее мальчики-полукровки вызывали у него безотчетное раздражение, из чего можно было заключить, что определенный интерес, достаточный для такого легкого укола ревности, он к барышне все-таки испытывал. Не задумываясь о том, что делает, он пошел вслед за девушкой. но вскоре разглядел среди двигающихся навстречу редких пешеходов некоего юношу. Это был один из мальчиков полукровок, прошлым летом повсюду сопровождавший красавицу и неизменно составлявший ей пару на танцевальных вечерах и теннисном корте. Мелькнула отразившаяся недовольством во взгляде мысль, что лучше будет побыстрее ретироваться. Но тут произошло нечто совершенно неожиданное, а именно баронесса и ее кавалер. разошлись посреди улицы, проигнорировав друг друга. Лишь на одно мгновение, том мгновение, когда они, двигаясь каждый в свою сторону, оказались рядом, черты лица юноши скользили, словно заслоненные кривым стеклом. Чуть позже выпал шанс украдкой глянуть в лицо баронессы. Та была страшно раздражена. Эта сцена произвела на молодого человека необыкновенное впечатление. Он даже нашел в жестокосердии красавицы какое-то извращенное очарование. Сочувствовать мальчику-полукровке он, разумеется, не мог. Вечером, когда он уже лег в кровать, его долго не покидал навязчивый образ баронессы, то и дело возникающий под опущенными веками и вновь исчезающий, словно мотылек, который кружит, раз за разом подлетая к одной и той же точке. Стараясь прогнать видение, Он попытался представить свою рубинсовскую фантазию, но при сравнении с баронессой она показалась не более чем выцветшей репродукцией, и это открытие лишь усугубило мучение. Тем не менее с наступлением утра загадочная притягательность видения пропала, как пропали куда-то с рассветом и ночные мотельки. Пришло чувство необъяснимой свежести. В первой половине дня Молодой человек предпринял длительную прогулку. Ближе к полудню решил немного отдохнуть и остановился выпить в путевом домике холодного молока. Подумалось даже, что если он в таком бодром расположении духа возьмется излагать вчерашний инцидент фантазии и ее матери, да мы, пожалуй, не воспримут этот случай сколько-нибудь серьезно. До города было еще довольно далеко. Вокруг раскинулась лиственничная роща. Он сидел за деревянным столом, подперев рукой щеку, а над головой у него болтал попугай, подражавший человеческой речи. Однако птичья болтовня его не интересовала. Он самозабвенно рисовал в воображении свою рубенсовскую фантазию. Образ наполнялся непривычно сочными красками, и это было приятно. Тут он услышал, как по узкой тропинке, которая с его места была не видна, Обзор перекрывали ветви деревьев, к домику подъехала пара велосипедистов. Вслед за тем раздался звонкий голос. Разглядеть, кто говорит, все еще не представлялось возможным, но голос, несомненно, принадлежал девушке. «Может быть, зайдем выпьем чего-нибудь?» Услышав этот голос, молодой человек удивился. «Опять? Мы уже третий раз останавливаемся!» — отозвался мужской голос. Молодой человек со смутным беспокойством посмотрел на пару, которая зашла в путевой домик, и, против ожиданий, увидел встреченную накануне баронессу. Спутник ее, весьма элегантный, с изящными чертами лица, был ему не знаком. Бросив взгляд в сторону молодого человека, спутник баронессы направился к столику в противоположном конце зала, но барышня предложила: "Сядемте лучше поближе к попугаю". И пара села за ближайший к молодому человеку столик. Барышня повернулась к нему спиной, как ему показалось нарочно. Попугай, изображая человеческую речь, кричал все громче. Барышня время от времени изгибало стакн, оборачиваясь, чтобы взглянуть на птицу. И каждый раз, когда она так делала, молодой человек спешил отвести нацеленный ей в спину взгляд. Барышня щебетала, не умолкая. обращаясь то к своему спутнику, то к попугаю, и голос ее порой звучал точь в точь, как голос фантазии Аля Рубенс. Это тоскотство и удивило молодого человека, когда он услышал, как она говорит. Спутник баронессы не только чертами лица, но и утонченностью манер резительно отличался от прошлогодних мальчиков полукровок. Все в нем было в высшей степени деликатно и аристократично. В столь резком контрасте между кавалерами молодому человеку почувствовалось что-то почти романтическое в духе Тургеневской прозы. Должно быть, барышня вошла в тот возраст, когда начала наконец осознавать собственное положение в жизни и обществе. Рассуждая вот так с высока, а сидящей рядом девушке молодой человек ощутил тревогу. Стоит зазеваться, и его самого неравен час затянет в тот же роман. Какое-то время он колебался, раздумывая посидеть ему в домике еще немного или покинуть это место. Попугай все так же подражал человеческим голосам, но птичья речь была невнятной, разобрать ничего не получалось, сколько не вслушивайся, и это как будто вносило путаницу в мысли и чувства. Молодой человек резко поднялся из-за стола и неловкой походкой вышел из домика. Снаружи дожидалась пара упавших в траву велосипедов, сцепившиеся рули, словно сплетенные руки, придавали им весьма любопытный вид. В это время за спиной послышался заливистый смех баронессы. Он почувствовал, как в ответ на эти звуки внутри занимается что-то вроде нескладной фальшивой мелодии, неблагозвучная, именно так, не иначе, приглядывающий за ним пустоголовый ангел-хранитель. Временами начинал бринчать на расстроенной гитаре. Бестолковость собственного заступника неизменно повергала молодого человека в изумление. Ни разу еще Ангел не сдал ему хорошие карты, той, что подходила бы случаю. Дело было как-то вечером. Молодой человек, испытывая странное, неодолимое чувство опустошенности, возвращался темной дорожкой из коттеджа девушки к себе в отель. По пути он заметил, что кто-то движется из темноты ему навстречу. Молодая европейская пара. Мужчина светил вниз на дорожку электрическим фонариком, но иногда направлял луч на свою подругу, и тогда в маленьком круге яркого света вспыхивало ослепительное женское лицо. Мужчине приходилось глядеть на подругу почти снизу вверх. Она была намного выше. С такого ракурса лицо ее выглядело ликом святой. или божество. Секунда, и мужчина вновь направлял луч себе под ноги в непроглядную темноту. Расходясь с ними на дорожке, молодой человек обратил внимание, что руки их переплетены, точно инициалы в вензельке. После этого, оставшись один в тьме, он испытал пугающее сильное возбуждение. захотелось даже умереть. Ощущения были чрезвычайно похожи на те, Какие возникают после прослушивания бездарного музыкального опуса. На этот раз, пытаясь избавиться от подобного же рода гармонического потрясения, он принялся бесцельно бродить по округе и вскоре вышел на неизнанкому тропинку. Возможно, потому что прежде ему ходить по ней не доводилось, он предположил, что ушел уже довольно далеко от городка. Ему вдруг показалось, будто кто-то зовет его по имени. Он огляделся вокруг, но так и не понял, кто мог его окликнуть. Подумал, что все это очень странно, и тут же снова услышал свое имя. На этот раз оклик прозвучал несколько отчетливее, поэтому молодой человек повернулся на голос. В той стороне на поросшем густой травой пригорке, примерно в трех сяку над тропинкой, он увидел стоящего перед холстом мужчину. Примечание. Сяку. Традиционная мера длины равна тридцати целым трем десятых сантиметра. Конец примечания. Пригляделся и узнал одного из своих друзей. С немалым трудом пробрался наверх и подошел к приятелю. Однако тот ничего ему не сказал. Все его внимание было посвящено холсту. Молодой человек решил, что лучше, пожалуй, друга не отвлекать, поэтому просто присел рядом. И стал молча изучать недописанную картину. Время от времени он пытался найти тот фрагмент, открывающийся с пригорка панорамы, который служил основным мотивом картины. Однако ничего похожего в окрестных видах распознать не мог. Возможно, потому что различал на полотне лишь цветной водоворот из объектов, отдаленно похожих на рыб, мелких пташек и цветы. полюбовавшись какое-то время на это непонятное творение, он наконец тихонько поднялся на ноги. Друг оторвавшись от работы и подняв на него взгляд, сказал: "Ладно, перед смертью не надышишься. Я сегодня возвращаюсь в Токио. Сегодня? Но ведь картина еще не закончена. Не закончена. И все-таки мне обязательно нужно ехать. Почему? Вместо того, чтобы ответить, друг снова посмотрел на холст. Какое-то время взгляд его похоже оставался прикованным к одной единственной точке на картине. Он первым вернулся в отель и сел в салоне дожидаться друга, с которым они договорились вместе пообедать. Высунувшийся из окна салона задумчиво разглядывал подсолнухи, которые цвели во внутреннем дворике. Подсолнухи вытянулись выше рослых европейцев. С расположенного позади отеля теннисного корта. Слышались бодрые удары ракеток, похожие на хлопки, с какими откупоривают шампанское. Внезапно он встал. Пересел к столику у окна. Затем взял ручку. К сожалению, пищей бумаги в дополнение к ручке на столике не нашлось, поэтому он набросал несколько кривых, расплывающихся строк, на заботливо положенном рядом листе промокательной бумаги. «Отель «Попугай». Из птичьего уха выглядывает лицо Джульетты. Вот только Ромео нет. Он должно быть на теннисном корте играет. Попугай открывает рот, и вот, пожалуйста, перед вами затянутый в черное кукловод. Он хотел перечитать написанное, но чернила окончательно расплылись, и он не смог разобрать ни слова. Тем не менее, когда подошедший с небольшим опозданием приятель Мимоходом заглянул в изписанную промакашку, тут же перевернул ее. Мог бы и не прятать. Это так, ерунда. Я все отлично знаю. О чем ты? Кто-то позавчера любовался отменными видами. Позавчера? А, ты об этом. Так что сегодня угощаешь? Не выдумывай, из мухи слона делаешь. Мухой была совместная поездка с Фантазией и ее матерью к подножию вулкана Асама. та самая поездка только и всего. Опять вспомнились слова, сказанные тогда матерью фантазии, и кровь сразу бросилась в лицо. Друзья перешли в обеденный зал, пользуясь возникшей паузой, молодой человек сменил тему разговора. К слову, а что ты думаешь делать со своей картиной? С картиной оставлю как есть. Не жалко? Ничего не поделаешь. Хорошие тут места, первый сорт. но писать их замучаешься. В прошлом году тоже приезжал сюда на пленэр, и все впустую. Воздух слишком чистый. На самом дальнем дереве каждый листочек в мельчайших подробностях различить можно. И все, встает моя работа». «Хм, вот значит как». Рука, черпавшая ложкой суп, замерла. Молодой человек задумался о своем. «Хм, Возможно, одной из причин, по которой отношения с Фантазией развивались совсем не так, как чаялось, была как раз излишняя чистота здешнего воздуха, позволявшая им наблюдать друг в друге малейшее движение сердца. Хотелось бы верить, что все дело в этом. Затем пришла другая мысль: быть может, ему самому в скором времени не останется ничего иного, как вновь покинуть Нагорье, удовольствовавшись. По примеру, товарища, который отбывает нынче в Токио с недописанной картиной в руках, незавершённая фантазия а-ля Рубенс, ибо едва ли что-то изменится в ближайшие дни. После обеда он проводил друга до окраины городка и в одиночестве отправился к коттеджу дам. Дамы как раз пили чай. Глядя на молодого человека, мать фантазии, будто что-то неожиданно вспомнив, предложила дочери. «Не покажешь свои фотографии?» Где ты -то в той люльке? Девушка с улыбкой вышла в соседнюю комнату за снимками. Тем временем в его глазах уже разливался розовато-коричневый грибной оттенок старинных фотографических карточек ее детских лет. Вернувшись из соседней комнаты, девушка протянула ему две фотографии. Но обе выглядели настолько свежими, что он растерялся. Похоже, они были сделаны совсем недавно. Девушку запечатлили сидящей в глубоком плетеном кресле, снимали, судя по всему, этим летом в разбитом возле Катеджасадики. Какая вышла удачнее? – спросила она. Молодой человек слегка осканьфуженный, близорука сощурился и попытался сравнить карточки. Потом по какому-то наитию ткнул в одну из них, при этом палец его слегка коснулся щеки изображенной девушке, а почутилось ему. будто он коснулся розовых лепестков. Мать фантазии, забирая у него вторую фотографию, спросила: "Но здесь мне кажется, она больше похожа на себя. Вы не находите? Стоило об этом заговорить, и он тоже заметил, что второй снимок обладает большим портретным сходством, тогда как первый понял он в точности воспроизводит грезу, порожденную его воображением, его фантазию аля Рубенс. Спустя немного времени ему вспомнился давишний рыжеватый флер старины, который сам собой исчез вместе с появлением снимков. Вы упомянули люльку, а где же она тут? Люльку? На лице женщина отразилось непонимание, но задачное выражение почти сразу ушло. Его сменила обычная, весьма узнаваемая улыбка, ласковая и одновременно слегка насмешливая. Я имела в виду это плетеное кресло. Во все последующие послеполуденные часы между ними царила столь же приятная, неизменно спокойная атмосфера. Но были ли это часы счастья, которых он ждал с таким нетерпением? Когда он находился вдали от дам, ему отчаянно хотелось их видеть. Желание это было настолько сильно, что он в конце концов из личной прихоти создал свою собственную фантазию аля Рубенс, а после загорелся желанием понять. Насколько созданный образ похож на реальную девушку, отчего стремление видеться с дамами постепенно лишь усиливалось в нем. Однако оказываясь как теперь в их компании, он получал удовольствие от одного лишь соседства с ними, а большим мечтать было невозможно. Вплоть до настоящего момента все тревоги и заботы, как то похожа ли придуманная девушка на реальную, в их присутствии забывались сами собой. А все потому, что он хотел как можно полнее прочувствовать, что находится под для них вместе с ними, и ради этого приносил в жертву все прочее, включая, разумеется, выданный самому себе загаде урок выяснить, насколько полно образ отражает реальность. И все же порой его посещало чувство, правда весьма смутное, что сидящая перед ним девушка и девушка, нарисованная его воображением. Два совершенно разных существа. Возможно, живому человеку недоставало той самой нежности кожи, что отличало главную героиню его недописанной фантазией а-ля Рубенс — нежности, свойственной розовым лепесткам. Эпизод с двумя фотографиями позволил ему несколько отчетливее уловить это отличие. Спустились сумерки. Он в одиночестве возвращался по слабо освещенной дорожке в отель. В это время внимание его привлекло движение за росшими вдоль дорожки деревьями. Какое-то непонятное существо забиралось на ветку высокого каштана и беспрерывно ее раскачивало. Вспомнив вдруг о своем бестолковом ангеле-хранителе, он обеспокоенно поднял голову, и в этот момент с дерева неожиданно спрыгнул темно-бурый зверек. Это оказалась белка, глупый грызун. Невольно пробормотал молодой человек. Закинув хвост на спину, белка в панике помчалась по темным зарослям прочь. Он провожал взглядом зверька до тех пор, пока тот не пропал из виду.